Глава восьмая Утром я проснулась от того, что выспалась. Удивительным образом будильник мой оказался выключен, а часы показывали девять утра. Только слетев с кровати, я вспомнила о том, что сегодня выходной. Блин, кажется, я в неделе где-то потерялась. Приведя себя в относительный порядок и надев самую приличную домашнюю одежду, что у меня есть, я отправилась на кухню. Замерла на пороге, потому что глазам моим предстала невиданная доселе картина. Взрослый мужчина и подросток, увлеченно лепили пельмени. Вот прям руками. «Доброе утро», – неуверенно сказала я, глядя на это чудо. «Доброе», – улыбнулся Карапетов. Тихомир тоже улыбнулся, только молча. «А…» Я попыталась что-то еще сказать, но Фома Измалович встал и поставил на незанятый край стола тарелку с едой и кружку с отваром. «Приятного аппетита», – услышала. Ясно, меня тут решили быстренько покормить и вытурить из кухни. Ну и ладно, пусть сами лепят. Не то, чтобы я лепить пельмени не умела. Умела еще и как. Но варить я их не очень могла. Но лепить-то... Еще на первом курсе устроилась на вечернюю подработку в столовую, где лепила эти самые пельмени в промышленных масштабах. На завтрак в этот раз мне достался салат «Цезарь». И какой дурак на завтрак салаты ест. И снова без кофе. Эх, тяжёлая моя доля. «Как же хочется кофейных гормонов радости!» «Зачем вы кружочки вырезаете?» Я покосилась на Тихомира, который же раскатал тесто и теперь старательно вырезал кружочки небольшим стаканчиком. «Чтобы завернуть в тесто начинку!» Как умственно отсталый, пояснил Фома Измайлович, ласково мне улыбнувшись. «Так ведь можно сразу завернуть начинку, а потом вырезать!» Предложила я альтернативу. «А что, у нас в столовой девочки так и делали?» И всё равно те пельмени носили городское наименование пельменей ручной лепки. «Это как?» – озадачился подросток, прекративший издеваться над тестом. «Сейчас покажу». Обрадовалась я и, вскочив с места, побежала к раковине, чтобы вымыть руки. Мужская часть населения особняка настороженно за мной наблюдала. «Смотрите!» – вернувшись, отпихнула бедром Тихомир от стола и взглянула на оставшийся кусок раскатанного сочня. Да, для работы мало что осталось. Убрала всё лишнее, отжала миску с фаршем у напряженного карапетова и разложила мясо на краю теста. Завернула, отняла у подростка стакан и быстренько настрогала пельменные заготовки. Затем подхватила одну из них и завернула в ушко, и получился каноничный красивый пельмень. Вот так все делается в три раза быстрее. Повертела в руках получившийся полуфабрикат. «Очуметь!» Выдохнул Тихомир, с энтузиазмом взглянув на оставшееся тесто. «Надо же!» – покачал головой директор, забрав у меня из рук пельмени. «Тихон, мы теперь все делаем по новой технологии». «Это я уже понял», – заявил мальчик, оттер меня от стола и принялся раскатывать новый кусок теста, в то время как Карапетов быстренько заворачивал из моих заготовок нормальные пельмени. «А можно вам помочь?» – нагло напросилась я. Фома Измайлович удивленно посмотрел на меня, но кивнул. «Если вам это интересно», – пробормотал он чуть слышно. «Мне было интересно, а еще я принялась выяснять про разнообразие начинок и собирать прочую информацию». «Надо как-нибудь попробовать», – отозвался Тихомир. «Оказывается, они тут даже про вареники с картошкой не слышали». «И сварить их на бульоне». Тут же прикинул он рецепт. «Ой, нет, варить я их не умею». «Лепить могу сколько угодно, но именно приготовление у меня не получается». Ужаснулась я. Карапетов молчал, но поглядывал на меня с явным гастрономическим интересом. Кажется, ему было реально интересно узнать про новые рецепты и способы приготовления еды другим способом. А потом директор сварил нам эти пельмени, и те оказались гораздо вкуснее, чем в столовой. Конечно, здесь на начинке никто не экономил. Он еще специи какие-то в кастрюлю бросил. «Вкусно!» «А чем тут у вас в выходной день заняться можно?» Перешла я к главному на сегодня вопросу, когда оттерла с носа муку. Тихомир тут же фыркнул и уткнулся носом в тарелку. Карапетов неуверенно пожал плечами. «А чем бы вы хотели заняться?» – уточнил он. Я задумалась. По-хорошему, надо бы до Аринки добраться и поговорить. Она о жизни в Берёзкина знает куда больше, чем я. Да и Макар я там могу встретить. С другой стороны, меня мучила совесть и прочие нетривиальные чувства. Я до сих пор жила на чужой половине дома, в то время, как приписанная мне половина утопала в пыли. Я думала, что нужно заняться уборкой другой половины дома. Я не хочу стеснять вас лишний раз, и было бы лучше, если бы я... Вам не понравились комнаты? Переполошился директор. Я зависла на пару секунд. Все же мужской мозг как-то не так работает, раз он пришел к таким выводам. Мне очень нравится, пролепетала, но... «Тогда зачем вам нужно уходить на другую половину дома?» Искренне не понял мужчина. «Неприлично же?» – растерялась я. Фома Измайлович с Тихомиром переглянулись. «Если вы потерпите еще неделю, то мы сможем привести в порядок весь дом». Нехотя согласился Карапетов и схватил не вовремя зазвонивший телефон. Коротко извинившись, он вышел из кухни. Я тоже проверила свой телефон. Аринка написала, что Лохматов ее куда-то увез. Эх, уже два потенциальных времяпрепровождения решили обойтись без меня. Я посмотрела на мальчика, собирающего со стола посуду. «Раз сегодня никто не хочет меня развлекать, то будешь моим лыцелем?» Спросила, понимая, что у мальчигана тоже могут быть свои планы. Тихомир едва сдержал улыбку и покосился на меня. «А что надо делать?» – уточнил он. «Простите, на кухне вернулся Карапетов. Срочно нужно ехать в май, Дамира Алмазовна». Машины вы можете пользоваться в любое время, Тихон. Попытайся сегодня хоть с кем-то подружиться». Велел он и сбежал. «Да уж, просить нелюдимого ребенка подружиться с кем-то. Это как приказать черепахе вылезти из панциря. Такое не работает, по себе знаю». «Так», — решила. «Ты сегодня пойдешь гулять со мной по Березкино и расскажешь мне все местные интересности». Хлопнула рукой по столешнице. «Что тут у вас есть?» Мальчик пожал плечами. «Лес есть, тропа в горы, яблоневый сад, пруд большой и горячие источники». Принялся перечислять он. «Ага», – обрадовалась я. «Значит, мы идем купаться к источникам, потом смотрим на горы, а затем воруем яблоки из сада». «Зачем воровать? Можно просто взять. Там все их брать могут». Не понял моих мыслей подросток. «Так неинтересно», – махнула я на него рукой. «Ты никогда ничего не крал из садов?» Тихомир покачал головой. «Так, это ненормально. Значит, кражу яблок надо особенно выделить в нашем незабываемом распорядке дня». Решила. «Что ж, сейчас я переоденусь и соберу сумку, а ты готовься морально». «Ладно», – мальчишка рассмеялся. Через десять минут я уже спускалась по лестнице в просторном сарафане и с холщовой сумкой в руках. «А что? Надо же взять элементарное полотенце. Внизу меня уже ждал Тихомир с корзиной в руках». Я с удивлением посмотрела на термос и два увесистых бутерброда в бумажном пакете, но возражать не стала. Воровать яблоки на голодный желудок – плохая практика. «И в какую сторону пойдем? уточнила я, когда мы с подростком вышли из особняка. «Направо. Там через лес и мимо валуна», – ответил он, а я порадовалась, что надела комфортные кроссовки. Идем, скомандовала. Мы и пошли. Сначала Тихомир увел меня в небольшой перелесок, по которому шла весьма удобная тропа. Затем мы вышли к какому-то круглому куску скалы, спустились вниз и оказались в яблоневом саду. Нет, не так. В яблоневом саду. Куда бы ни падал мой глаз, всюду простирались ровные ряды яблонь, увешанных яблоками так, что ветки ломились. Причем этим самым веткам сломаться не давала какая-то странная система, состоящая из толстых черных натянутых веревок. «Это мы здесь яблоки покрадем? нахмурилась я. «Ага», – обрадовал меня ребенок. Я тяжело вздохнула. «Так тут же не заметят», – указала на главную проблему. «Если заметит, то тогда это будет грабеж, а так своруем сколько надо». Он потряс корзиной. «Ладно, пришлось согласиться с авторитетным мнением. Тогда веди к источникам, воровство яблок оставим на потом». Мы потопали дальше по широкой тропе, которой, судя по всему, активно пользовалось местное население. Или, скорее, дети из интерната. Неважно. Главное, что идти было очень удобно. Вскоре мы вышли к подножию горы, прошли еще немного в сторону деревьев и… Детский визг и смех стих. Едва мы показались из-за деревьев. Около десяти детей плескались в небольшом водоеме, от которого шел пар. А когда мы вышли, то ребята замерли и уставились на нас. Мы тоже остановились. «Мы уходим уже!» Сказала звонким голосом девочка постарше. Дети тут же повылезали из воды собрали вещи. Молча прошли мимо нас с Тихомиром и вскоре скрылись из виду. «Это чего они?» – спросила подозрительно. «Они меня боятся». Пожал плечами Тихомир и пошел к воде. «Почему?» – не поняла я. «Потому что я их сильнее», – фыркнул он насмешливо. «Вот теперь я совсем не поняла». «Ты их бьешь что ли?» – нахмурилась, но к воде тоже подошла. «Нельзя бить тех, кто слабее». Тихомира не обрадовал мой вопрос, полный подозрения. «Просто не чувствую силу, вот и все. Потому и боятся. Ничего не поняла, но решила, что бояться все же не буду. «Вы тут купаетесь, а я в соседнем источнике буду вон за тем кустом». Махнул он мне рукой в сторону раскидистого куста, неизвестного мне вида. «Ага», – согласилась я. «Ясно же, что мальчишка стесняется». Сама я стянула себя сарафан, оставшись в одном купальнике, и потрогала воду ногой. Та была приятно теплой, а не обжигающей горячей. Это радовало. Я залезла в воду полностью и с наслаждением прикрыла глаза. Вот это кайф. Казалось, что вода просто окутывает, укрывает со всех сторон, вытягивая усталость и заряжая энергией. При всем этом находиться в воде было безумно приятно. Я почти два часа сидела в воде, слушая, как за кустом иногда отфыркивается Тихомир. Тихие всплески безумно успокаивали. Так, это место нужно точно взять на заметку. Потому что лучшего спа и придумать нельзя. А то, что источники горячие, говорило о том, что купаться здесь можно будет и зимой. Наплававшись вдоволь, я все же выбралась из воды и переоделась в сухое. Окликнула Тихомира, надеясь, что он там не утонул. Мальчик вышел из-за куста уже через минуту. «Теперь в сад?» – с предвкушением спросил он. «Ага», – согласилась я. «Яблоки сами себя не похитят». «Похищают только живых существ», – обозначил он с улыбкой. «А яблоки не живые?» – уточнила я, подхватив сумку. «Не-а», – помотал он головой. А я где-то читала, что растения, как и животные, все чувствуют. У них есть нервные окончания. Они могут даже распознать человеческую речь. «Только сами сказать ничего не могут», – задумалась я над вечным, шагая по тропинке. Тихомирно меня недоверчиво покосился, скорчил брезгливую рожицу и передернул плечами. «Хорошо, что у нас дома мясные пельмени остались. Надеюсь, что мальчуган умеет их варить. У меня же то тесто резиновым становится, то вообще разваривается». «К яблоням мы подошли в предвкушении. Я еще на пути сюда присмотрела яблоню с какими-то нереально большими яблоками». Вот их-то и хотела достать. Ну, начали. Начать все же я решила с простого, с ближайшего деревца, до краснобоких плодов которого могла дотянуться земли. Тихомир подхватил корзинку, ушел куда-то за деревья. Видимо, будет еще выбирать, что собирать. Я же сорвала с десяток крепких яблок с ветки и вновь глянула на чудо-яблоню. Ветки у нее находились высоко над землей, но если попробовать залезть, то хоть одно яблоко я до достану. Примерившись, обхватила ствол руками. «Нет, так точно не получится». Нашла подходящий выступ. Поставила туда ногу, подтянулась и ухватилась за толстую ветку, обхватив ее руками. Закинула ноги и постаралась залезть на эту ветку верхом. Минута через три у меня это получилось. Я огляделась. Вид с яблоней был даже интереснее, чем снизу. Яблонями было засажено все поле. Чуть поодаль виднелась дорога, а дальше на востоке виднелась гора. В семи деревьях от меня копошился тихомир, обдирая яблоки симпатично развесистой яблони. Но я же сюда не видами любоваться залезла. Подняв голову, увидела в метре от себя очень крупное наливное яблочко. Оно, кажется, даже издалека пахло крайне завораживающе. Я протянула руку и поняла, что не дотягиваюсь. Надо отползти от ствола и снова попробовать его сорвать. Осторожно передвигаясь, я проползла вперед и снова подняла голову. Вот так уже дотянусь. Поддалась вперед, оторвала руку от ветки и сорвала яблоко. И не удержалась. Успела только взвизгнуть и полететь вниз головой, как маленькая, зато с яблоком в руке, в которой вцепилась так, как будто оно могло меня удержать на ветке. Я даже полностью испугаться не успела, как меня что-то толкнуло в бок, а потом я лишь мельком увидела рука футболки Тихомира перед тем, как свалиться на землю. Свалилась я удачно. Нет, если бы не мальчик, я бы на голову приземлилась, а так пострадала только правое колено, которое я рассекла, неудачно зацепив при падении корень. Теперь на ране стали набухать капли крови и… стал наливаться багрянцем огромный синяк. Черт, надо было джинсы надевать, и таких бы повреждений не было. Это ты как так успел? Подняла голову и очумело уставилась на подростка. Я это… Он, нахмурившись, смотрел на мою поврежденную ногу, которая с каждой секундой болела все сильнее. «Только не ври, что ты был по деревам и ждал, когда я упаду. Я видела, где ты был до этого. Ты бы ни за что не успел добежать до меня!» Обвинительно заключила я. «Люди так быстро не двигаются!» «Так я же оборотень!» Заявил мне вдруг этот врун. «Оборотень?» Прошипела, считая, что он издевается над бедной больной женщиной. Но что-то еще сказать не успела, потому что где-то совсем рядом запеликал мой телефон. Я же только сейчас поняла, что у меня в руках до сих пор огромное яблоко, за которым я и полезла. Да, рявкнула, дотянувшись до сумки, которая нашлась в полуметре от места моего приземления. Привет, услышала я голос Арины. Слушай, подруга, мы сейчас освободились и скоро приедем в Березкино. Можем к тебе в гости заехать, прощебетала она. А я не дома, мрачно буркнула. «А где?» – удивилась жена Лохматова. «Под яблоней», – шмыгнула носом, потому что нога совсем разболелась. «Под яблоней?» – еще больше удивилась она. «А чего ты там сидишь?» «Упала, потому что...» «Вот сижу и сказки слушаю про оборотней от некоторых детей, которые фантастики в детстве перечитали». Психанула. В трубке послышался шумный выдох. «Ты пострадала? Ким, притормози здесь!» – властно велела она мужу. «Так ты пострадала?» Не отстала она от меня. «Так, царапина на ноге». Я постаралась говорить ровно, но голос у меня все равно дрогнул. «Ты где? Подожди. Яблони? Ты в большом саду? Клим, мы срочно едем в сад. Да миру нужно отвезти в больницу!» Она прервала звонок. Ну вот. Убрала я телефон обратно в сумку и подняла голову. Тихомир скромно стоял в трех шагах от меня и не знал, куда себя деть. По ноге все так же бежала кровь, только медленнее, чем минуту назад. Наверное, скоро совсем остановится. Тут даже подорожника нет, огорчилась я. Так что ты мы тебя с оборотнями? Так это я оборотень, пожал плечами парень. А чего не вампир или там кощей бессмертный или Бэтмен? принялась перечислять я. У нас тут только оборотни живут. Фыркнул он, слегка расслабившись. «Ну, и мутанты». «Кто?» – поперхнулась я воздухом. «Ну, мутанты. Это которых вылечили уже». Он покрутил в воздухе рукой. Сотнеся это с тем, что ранее говорил Карапетов, я почти поверила в это все. Почти. Ведь Арина мне никогда не говорила, что здесь какие-то оборотни живут. А уж это она от меня точно бы не скрыла. «Ладно, мутант-оборотень, надо пожитки собирать и готовиться к эвакуации в больницу». Я попыталась было подняться, но охнула, поняв, что сама пока ходить не смогу. Это надо же было так ногу повредить. Хотя это лучше, чем голову. Я тоскливо посмотрела на Тихомера, притащившего полную корзину яблок. Он сознанием дела выудил из-под них термос и налил мне ароматного травяного чая. В руки сунул бутерброд. Я послушно принялась есть, потому что не знала, как скоро Аринка меня здесь найдёт.